Глава двенадцатая Во всей этой суматохе мы не заметили, как наши головы разъединились, разошлись на несколько футов, значит, мы больше не могли мыслить гениально, мы стали настолько несообразительными, что решили, отец просто не выспался, заставили его выпить кофе, Старались расшевелить забавными песенками и загадками, которых мы знали уйму. Помню, я его спросил, знает ли он, почему сливки дороже, чем молоко. Он пробормотал, что не знает. Тогда Элиза ему и говорит. «Потому что коровы ни за что не хотят приседать над такими маленькими бутылочками». Мы хохотали, как безумные. Мы катались по полу. Потом Элиза встала, наклонилась над отцом, уперев руки в боки, и пожурила его ласково, как будто он маленький мальчишка. «Ах ты, Соня за Соня!» — сказала она. «Ах ты, Соня за Соня!» В эту минуту появился доктор Стюарт Роулингс Мот. Хотя доктору Моту сообщили по телефону о нашем внезапном преображении, похоже было, что для него этот день начался, как любой другой. Он сказал то же самое, что и всегда, приезжая во дворец. «Как делишки, детишки!» Тогда я сказал первую разумную фразу, какую услышал от меня доктор Мот. «Да вот папа никак не проснется!» — сказал я. «Вот как!» — ответил он. В награду за свою закругленную фразу я получил едва заметную улыбку. Доктор Мот вел себя до невероятности буднично, Он даже отвернулся от нас, чтобы поговорить с Оветой Купер, нашей нянькой. Судя по всему, ее мать чем-то болела там, в деревне. — Овета, -э — сказал доктор Мотт, — вам будет приятно узнать, что у вашей матушки температура почти нормальная. Отца рассердила такая невозмутимость — и он обрадовался, что есть на ком сорвать раздражение. — Сколько это тянется, доктор? — спросил он. — Давно ли вы узнали о том, что они разумны? Доктор Мот бросил взгляд на часы. — Примерно сорок пять минут назад, — сказал он. — Вы, кажется, нисколько не удивлены. — сказал отец. Доктор Мот немного подумал, потом пожал плечами. — Разумеется, я очень рад за всех, — сказал он. Доктор Мот сказал эти слова настолько безрадостно, что это заставило нас с Элизой опять сблизить головы. Что-то тут было нечисто и нам было совершенно необходимо понять, в чем дело. Наш гений нам не изменил. Он дал нам понять, что на самом деле мы влипли в куда более безвыходное положение, чем раньше. Но на нашего гения, как и на всех прочих гениев, порой нападала монументальная наивность. Так вышло и в тот раз». Он нам подсказал, что надо сделать. Быстренько вернуться в состояние идиотизма. И тогда все будет в порядке. — А ту? — сказала Элиза. — Угу, — сказал я. Я громко пукнул. Элиза пустила слюни. Я взял булочку с маслом и запустил ее в лицо овети Купер... Лиза обернулась к отцу. — Бой-плю! — сказала она. — Мом-пом! — крикнул я. Отец расплакался.